Глава двенадцатая Московские рати, сосредоточившись у Лопасни 30 августа, тотчас же начали частями переправляться через Аку. Благодаря стараниям Тимофея Вильяминова было возведено два широких моста в виде толстых досок, укрепленных на больших связах между собой пустых бочках. По ним переправлялись пешие воины и повозки. Конники преодолевали реку вплавь на бродах. Поспешая, Дмитрий Иванович повел свои войска сразу же дальше, оставив у Лопасни Вильяминова. Он должен был собрать опоздавшие дружины и ополчение, и догнать потом главные силы. Великий князь вновь подтвердил свой строгий приказ на пути следования не причинять никаких тягот жителям рязанских деревень и городков. Первые два перехода были пройдены быстро, без остановок и отдыха. Поход этот был особый, похожий на изгон. С войсками следовали лишь повозки с продовольствием и военным скарбом. При них не имелось тяжелых осадных орудий, таранов, туров, лестниц и прочего, так как целью похода было не взятие крепостей или городов, а прежде всего уничтожение живой ратной силы врагов. Поэтому передвижение проходило быстро. К концу второго дня, когда войска достигли верховьев реки Проне, Неожиданно хлынул кратковременный, но сильный дождь. Все вымокли до нитки, образовалась грязь, забурлились степные ручьи. Пришлось сделать остановку на ночь у небольшого леса. Пересвет, когда-то бывавший в этих местах, провел своих друзей и некоторых других ратников чуть подальше и в сторону по направлению к маленькому селеньицу Гремячее. И там с гордостью показал всем невиданное чудо — большую пещеру. Тут было сухо, и сюда сразу же потянулись ратники. Вскоре у входа в нее собралась уйма народу. Пещера была довольно широкой и тянулась почти на семьдесят поприщ. Поприще древнеславянской меры длины, равное 115 шагам. 70 поприщ составляли примерно 6 километров. Она имела различные помещения, небольшие кельи, гроты, проходы и значительных размеров хоромы. Удивлению ратников не было предела. Глядись-ка, дырище какая в земле, матушки мои! И кто же сотворил ее? Не иначе Господь Бог. Людям-то куда же такое осилить? А может и люди, в старину-то сказывают, во какие богатыри водились. Пересвет предусмотрительно занял один из углов крайней кельи, и они вместе со слябей принялись умащиваться. Тут же разместились и другие ратники. Алена, захватив сухую рубашку, вышла из келья и направилась по главному проходу вглубь пещеры, чтобы найти укромное местечко и переодеться. Идти пришлось порядочно. Но вот людей не стало видно, да и свет, шедший отхода, стал слабее. Наконец она юркнула за выступ и огляделась. Никого не было. Но как только она сняла мокрую рубашку и начала развертывать чистую, сухую, появился какой-то ратник, он тоже искал укромное местечко. Алена закрыла рубашкой грудь и грозно вскинулась на него. — Чего тебе тут надо? А ну, пошел назад! Ратник вздрогнул от неожиданности, попятился и спорить не стал. Ушел искать другое удобное место. Когда Алена уже застегивала новую рубашку, мимо прошли два пожилых воина. Алена не стала их окликать, а просто отвернулась. Находясь долго среди мужчин, она уже привыкла к ним. Но тут появились еще два молодых ратника. Не заметив Алену, они прошли за соседний невысокий выступ и остановились. Алена завернула мокрую рубашку, Взяла ее под мышку и уже собралась уходить, когда вдруг увидела нечто совсем невероятное. Молодые ратники, наполовину высунувшись из-за выступа, горячо обнимались и целовались. У одного из них свалилась шапка, и Алена изумленно уставилась на него. Это была женщина. — Вот как! — прошептала ошеломленная Алена. А я-то думала, что одна тут. Стало быть, не всех воеводы узнали и прогнали по домам. Желанная моя женушка, светик мой ненаглядный, соскучился как, доносился до Алёны страстный шепот ратника мужчины. Любой, любой мой, только и говорила женщина, ратник захлебываясь от счастья. И опять Алена удивилась и подумала. Знать они муж и жена. Вишь, вместе на басурман пошли. Видно, нехрести их тядьку, либо матку сгубили. Вот они и пошли. Восхищаясь молодыми ратниками, Алена вспомнила Ерему. Вот и я бы так-то с ним была. Сердце ее заныло, но она тут же остановила себя. — Да куда там? Ежели я ему покажусь, он же шальной в раз закричит «Алена!» И все сразу прахом пойдет. Вот бы встретить его одного... Да как тут встретишь в таком людском месиве? Муж и жена скрылись за выступом и отдались жарким объятием. Алена стояла неподвижно, она не хотела показать, что явилась невольным свидетелем их счастья. Но что-то тревожило ее. Мужественно избрав судьбу девушки-воина, она как бы отстранилась от всего земного. Но природа брала свое. В Валене незаметно для нее самой уже созрела женщина. И поэтому подспудно все сильнее росла в ней тоска по мужской ласке. Наконец, женщина подобрала волосы и надела шапку. И тут случилась беда. Алёна увидела у себя под ногами змею и так истошно закричала, что ратники подбежали к ней. — Ты чего? — Змея вот, — едва выговорила Алёна, — не в силах преодолеть дрожь. Женщина-ратник смерила Алёну уничтожающим взглядом и басовито сказала. — Да то ж не змея, а уж! Аль не видишь? У неё на голове жёлтые глазки по бокам. «Эх ты, мужик, называется!» — заорал, словно девка. Женщина-ратник еще раз насмешливо посмотрела на Алену и, обхватив своего мужа за спину, размашисто зашагала вместе с ним, довольная. Престыженная Алена молча поприлась за ними к выходу из пещеры. В келье ослябя уже улегся, но все ворчал на пересвета и чего ты топчешься прости господи вот боярская закваска никуда не денется твой алексей да вот он возьми его хоть за алтын алена увидела что пересвет приготовил ей ложе из сухого похучего седа сказала с благодарностью спасибо отец александр она легла но спать не хотелось Все думала о ратниках, муже и жене. Совсем молодые, как и я, хоть бы они живы остались. Пересвет лег голова к голове соленой, но ворочался, не спал. Видно, одолевало его что-то. А слябя уже похрапывал, спали и другие ратники, разместившиеся в келье. — Алексей, ты не спишь? Нет, отец Александр, Пересвету вдруг захотелось излить душу перед этим юнцом, которому он так привязался. Вот о слябе меня все боярством попрекает. Точно, был я боярином, брянским. А потом взял да и ушел с боярства, потому как несправедливо оно деется. Князья, бояри да игумены некие монастырские богатеют и жиреют, а смерды черные люди нищие и ноги. Сия по христовой заповеди? Пересвет подождал, может, юнет нет чего ответит, но тот молчал. Сказал я своим вотчинным людям, закладным холопам, дворским да и смердам тоже, а брока мне ни которого не надо, живите по своей воле И живут они так уже лет пять. А в ту пору князь Брянский с бояры на меня взъярились, мол, пример недобрый подаю. И ушел я с Брянщины и прибился к Троицкому монастырю, к отцу Сергию. Сия Сергиева обитель снеть своими трудами добывает. Монастырское братье на полях орет, за скотом ходит. Ремесла разные справляет, то мне Люба. Одна чекаюсь, молец, сам я доволен, а черные люди, как и прежде, нужду и притеснение терпят. И выходит, я им никакой помощи не оказал. Не от Бога сей порядок на земле заведен, а от людей, кои в сытости да в корысти погрязли. Так-то... И в какой час оно, царство Божие, придет, никому неведомо. Отец Александр, — тихо сказала Алена, — Татей да душегубов у нас много. Сие все от оттого? оттого, Алексеюшка, оттого. Тошно жить с мердом и холопом под кнутом боярским. Вот и убегают в леса, татями да лиходеями становятся. Не вмоготу им терпеть такое боярское лихоимство. Живут в лесах то по звериному, да по звериному ж и людей грабят да убивают. Пить есть то надо, а в чем их вина? Они такие же русские люди, их и к нашему войску прибилась немалое талика. Вразумлять надобно на богатеев Божьим словом, надо им жить, как Христос завещал как велят заповеди его. Меньшим черным людям тяготы не чинить, не измываться над ними. Вот и не будет душегубства. Эх, грехи наши тяжкие! Пересвет помолчал, пошевелился, прислушался. Вроде не спит молец. Я вот князя нашего, Дмитрия Ивановича, крепко почитаю а по правде сказать и люблю. За веру, за люд православный стоять он добрый, живота своего не щадит, а все ж он князь. Над черными людьми его тиуны да приставы вон как лютуют. Вот даст Бог, побьем мы ордынцев, от ханских поборов избавимся, а княжеский да боярский оброк все едино останется. Да, поди мекой, где правда всей жизни, а где кривда? Бог-то отчего терпит такое зло лихое? Пересвет задал этот вопрос не столько молодому ратнику, сколько самому себе, но ответа на него тоже не знал. Он только горестно вздохнул и пробормотал. А я чем могу помочь страждущим? И как им можно помочь? А надо бы, страсть как надо. Томится во мне человек, жаждет добра бедным. А как его учинить, не ведаю. Пересвет вновь прислушался. Юнец, видно, спит, — решил он. Но Алена не спала. Она не постигала всего, о чем с такой горечью говорил монах но всем сердцем почуяло, какой высокой доброты и разума был этот человек. Дмитрий Иванович тоже поместился в одной из келей пещеры. Плотники вмиг смастерили ему топчан, а отроки принесли сено и покрыли его плотным ретном. Но князю было не до отдыха. Только что возвратился из разведочной сторожи Боброк, и они углубились в те записи на листах, которые сделал воевода. «По дороге к Дону», — показывал Боброк, — «я отметил три места, кои для нас были бы выгодны при сражении. Но лучшее место у Дона, по правому его берегу, Куликово поле прозывается. Ежели Мамай запоздает и не поспеет к нему, Тут мы и станем. Путь ему пересечем. Стало быть, поспешать надо, княже, поспешать. В княжескую келью пришел князь Владимир Андреевич. И они до позднего вечера выясняли выгоды отмеченных Боброком мест, предполагаемого сражения, и мысленно расставляли на них войска. Однако все сходилось на том что Куликово поле — лучшее место, лишь бы Мамай не подоспел туда раньше. На следующее утро, когда войска строились, чтобы двигаться дальше, в княжескую келью быстро вошел бренг и в некотором замешательстве остановился у входа. Князь, застегнув на петли легкий темно-зеленый кафтан, как раз прилаживал широкий пояс с прицепленным к нему мечом. Он взглянул на Бринка и коротко спросил, — случилось чего, Андреич? Княже, прибыл с Афоней, ближний боярин князя Олега Рязанского, с небольшой дружиной конных ратников из удельного Пронского княжества. Князь удивленно поднял брови. Зачем он прибыл? С нами на мамае собрался. На мамая Вот так дела. Ну, зови его. Сафоний вошел в келью, низко, но с достоинством поклонился. — Бью челом тебе, великий князь Московский. Прими меня, рязанца Сафония с малой дружиной пронцев, в свое войско. Хотим с тобою на ордынцев идти. Князь пронзил рязанца острым взглядом, но тот выдержал его смело, без смущения. — Так, — проговорил князь, усаживаясь на лавку, — Садись, боярин, и поясни мне все толком. Сафоний сел напротив, на другую лавку, Брянк остался стоять у входа. Великий князь наш Олег Иванович собрал войско большое у Старой Рязани. Да там и стоит до сей поры с самого лета. В войске нашем несогласие объявилось». Некие бояре и простые ратники не одобряют союза князя Олега Ивановича с Мамаем и князем литовским Ягайло. Промеж воинов такая молва. Московские рати за святое дело идут биться с безбожным Мамаем, а мы им в спину хотим ударить, собираемся учинить измену Руси православной. Князь наш Олег Иванович от молвы сей в большой тревоге а как проведал о твоей переправе через Аку и о ратях твоих бесчисленных, то и вовсе в смятение пришел. Позвал меня до другого ближнего боярина Епифана Кореева и расспрос нам учинил. От кель такие силы насобирались у московского князя. Мы с Егайло чаяли, ему в дальние места подаваться надо, в Новгород Великий, на Двину, А он ныне грядет против у самого мамая. Князь Олег Иванович надеялся, пойдешь ты через рязанские земли, и ему легче будет своих ратников супротив тебя направить. А ты вон как обошел его, по краю рязанщины двинулся. Сей поход твой великий князь, вельми смел, и то мне по нраву. Потому ныне наш князь Олег Иванович и мечется. Чего делать не знает. О твоей переправе через Аку и походе к Дону он известил мамайку. А меня вот послал сюда с пронцами проведать о твоем войске, велико ли оно и стойко супротив ордынцев. Но ну, а мы совсем к тебе пришли. Хотим за Русь постоять, супротив врага нашего общего ратоборствовать. Вот и весь мой сказ. Как на духу тебе все выложил, а уж ты решай, примешь нас к себе, али нет. Великий князь поднялся, встал из Афони. Приму, боярин, раз вы с чистым сердцем пришли, как не принять? Причисли их, Андреич, к полку правой руки».